Ристофер. Резиденция Уэндемов считалась чуть ли не сараем по сравнению с дворцами других знатных домов. Тем не менее, родство правящей династии делало любые светские мероприятия, проводимые домом Уэндем, обязательными для всей западной знати. Сложенное из красного гранита здание являло собой единственный образчик древней культуры – из стародавних времен, корни которой располагались в далекой-предалекой родине. Широкие барельефы, украшенные крылатыми львами, соседствовали с колоннами в виде колоссов пурпурных имперских воинов, некогда покоренных королем-завоевателем Георгом I Эллистером. Маленькие окна, словно бойницы, говорили о приверженности влиятеля архитектурному стилю древней эпохи. Когда былое королевство, воевала совсем и вся, поэтому каждое строение в древних городах утерянной родины выполняли роль оборонительного сооружения. Хотя сейчас это и не актуально, но предки у эндемов решили отдать дань своим корням, и как напоминание о былом величии, возвели резиденцию именно в стиле архаики, дабы юная поросль помнила о традициях порожденной ими цивилизации. Многие считали это декаденством, тем не менее, единственное в своем роде сооружение являлось некой достопримечательностью и напоминанием, по мнению иных, о трагедии, случившейся много веков тому назад. Остальные предпочитали возводить строение из обычных серых камней. С последующей отделкой, и каждый дом старался богатством и размером потягаться с той красотой и притягательностью, что таила в себе древняя архитектура резиденции Уэндемов. Но тщетно. Сегодня леди Уэндем, или, как в простонародье, леди Тысячи Озер, назначила бал по случаю отбытия единственного сына в Кельтскую даль. Кареты одна за другой привозили знатных лордов и членов их семей. На крыльце гостей встречали по всем правилам протокола надушенные и раскрашенные дворецкие, сопровождая в бальный зал, да извещали о прибытии согласно рангу и званиям. Почетная гвардия у сегодня представлена двадцатью красно-белыми рыцарями с новым золотым львом, бегущим на охоту. По такому случаю леди-мать даже приспустила собственный штандарт, отдав пальму первенства новому ербу сына и наследника. Кристофер по настоянию матери пригласил дворцовый оркестр, лучший во всем королевстве, и теперь живая музыка разносилась по залам веселой трелью, радуя слух и делая антураж резиденции озерного лорда незабываемым. Глашатой возвестил прибытие леди Вианны. Прекрасным, длинным, облегающим стройное тело голубом платье, украшенным серебряным орнаментом, а значит, проводы скоро начнутся. Осталось лишь дождаться короля. Но воспеченный лорд Уэндэм встретил матушку низким поклоном, предложив себя в качестве провожатого. Затем, завладев ее рукой, нежно улыбнулся, и вместе мать и сын вышли к гостям. Бальный зал полон. Слуги разносили стеклянные бокалы с благоухающими напитками. Приглашенные знатные дамы, сделав книксен, приветствовали хозяйку дома. Мужи ограничивались лишь полупоклоном. Принцев нет. С неким облегчением выдохнула бывшая королева мать. Похоже, задерживается. Не страшно, попытался подбодрить сын. «Так даже веселей, посмотрим, как они станут извиняться за свое опоздание». Матушка вымученно улыбнулась, затем в сопровождении Кристофера последовало к озерному трону и, присев, принялась ждать августейшего бывшего супруга. Надо сказать, леди Уэндом пробыла королевой дольше всех, аж семь лет. Даже сейчас ее гладкая розовая кожа прельщала многих знатных лордов. Некоторые хотели, женившись, возвыситься, но подавляющему большинству Виана просто нравилась как женщина, поэтому предложения руки и сердца сыпались как из рога изобилия. Однако Виана предпочитала безбрачие, уж почему лишь одно ей известно. Слуга принес игристое вино, вслед за ним подошел и первый гость. Кит уважительно коротко кивнул новому лорду Маргеманскому. Приветствую вас, миледи, поклонился гость. И вас, юный лорд. Вы хорошо потрудились. Замечательный бал и должен признать резиденции бундемов воистину дань старым великим временам. Благодарю вас, Аданион! Матушка отпила немного игристого напитка, чувствуя себя как дома. Бывший Герцог как-то хищно улыбнулся на столь простой и добродушный ответ. Все непременнейшие, леди Уэндом, ведь столица наш общий дом. — Разумеется, — холодно ответила леди Вианна. Кит понял сразу откровенный выпад на хозяйку, ибо резиденции великих домов считались суверенной территорией, и внутри мог чувствовать себя хозяином только один человек, тут не проживающий, и это король. Все остальные лишь гости, кто бы что ни заявлял. «Сочувствую вашей утрате», — медленно проговорила леди-мать, «желая вернуть колкость гостю. Она так поразительно своевременна». Туши, нисколько не смутившись, ответил лорд Маргеман. «Муки моего лорда-отца были весьма кратки, я лишь благодарю Создателя за то, что он позволил побыть моему родителю с нами несколько дольше, чем отмерено судьбой». Как говорят славяне... Вашими устами да мед пить, более не желая слушать столь откровенное лицемерие, вступил в беседу Кит. Ваше знание поговорок варваров умиляет, юный лорд, надменно ответил Маргиман. Остается лишь уповать на то, что их пагубное влияние никоим образом не станет руководить вашими будущими мотивами и действиями. Ну что вы, Аданион, ответила леди Виана, Мой сын прекрасно осознает и противится давлению извне, будь то культурное или материальное, однако ему не достает такта и умения. Тут вы, к сожалению, правы. Было бы излишне смело предположить, что в обстоятельствах, когда его принудят к подрывающему его же власть браку с дискредитировавшим себя иноземцем, Кристоферу вряд ли удастся преодолеть их и обернуть себе на пользу заполучив при этом в союзники самого богатого и самого сильного по армии лордов нашего королевства. Речь шла о том, что после смерти лорда-отца и обвинений в его убийстве посла Финикии, договоренность о женитьбе дочерей Маргимана на наследниках великих домов вновь в силе. «Воистину так, леди Уэндом», — допив игристое вино, — ответил Маргеман. Тешу себя надеждой в том, что лорд Кристофер когда-нибудь обучится этому искусству. И, сделав театральную паузу, Маргеман добавил. — Хотя как? Ведь преподавателей, кроме варварских кельтов, у юного лорда Уэндемского не будет. Ха! И, прошу извинить, меня ждут дела. — Разумеется, вы можете идти, — холодным как лед голосом ответила леди-мать. Маргиман уходил, не дождавшись, когда его отпустит хозяйка дома, и после брошенной вслед фразы остановился, считая, что последнее слово должно остаться за ним. Ведь он так влиятелен, словно индюк. Поэтому он развернулся и со злой иронией произнес. «К сожалению, в будущем управление новоприобретенными территориями, завоеванными для меня вашими рыцарями, — Не оставит мне шансов принести вам мои искренние соболезнования по поводу преждевременной гибели вашего сына от рук злых варваров кельтских, поэтому нижайше прошу вас извинить за это. Кит напрягся, но мать положила руку на его плечо, тем самым успокаивая. Мартеман удалился. — Этот интриган в чем-то прав. Матушка бережно выправила замысловатую пышную прическу. «Тебя будет некому наставлять мудрости!» Кит скрипел зубами. «Наказать подобную мразь! Ума у меня хватит!» «Нет, Кристофер, Мартемана нужно одолеть его же оружием, хитростью!» «А к этому ты еще не готов!» Кит это прекрасно понимал. Влияние новоиспеченного лорда Маргимана огромно. Даже сейчас, попав в крайне щекотливое положение, ему удалось развернуть все в нужное для себя русло. При этом, из презираемых, он внезапно стал поборником западных ценностей. Обвинив в убийстве отца своего будущего зятя, Маргиман не убил финикийца, вызвав на поединок, как того требовали законы чести. Вместо этого он предоставил возможность принцу Вилберту, пока еще исполняющего обязанности инквизитора, провести независимое расследование. Со слов старшего брата, наследного принца Вилберта, все собранные доказательства подтверждают обвинения Маргимана, выдвинутые против финикийского посла. Принц опросил свидетелей, начиная со служанок и заканчивая стражей. Охранявший покой ныне усопшего все как один утверждает, что Ирзац был зол на тогда еще Ерцига за то, что тот, по свидетельским показаниям рыцаря Уилла Блэка, занялся любовью с женой посла прямо у того на глазах, причем попутно пройдоха ерцех дознался у бывшей супруги Ирзаца о его сексуальных наклонностях. И теперь, помимо всего прочего, послу грозило наказание еще и за мужеловство. Просто высший пилотаж. Да, Кристоферу многому еще надо научиться, прежде чем вступить с Маргеманом в решающую схватку. Но пока же Глашатый вошел в больный зал, чтобы возвестить прибытие венценосца. «Принц Освуд Эйлестер, Емпский!» Голос его величайшего величества самодержца Йорга Элестера I, покорителя Мальтора и собирателя земель Западного королевства. Леди-мать покачала головой печально. Даже не пришел попрощаться с сыном. Вообще, если государственные дела не дают королю возможности прибыть лично, его представлял сын и наследник принц Вильберт. На существенных для короны событиях, разумеется, и чем менее важным то или иное мероприятие считалось, тем ниже был представитель. Прибытие Освода подтвердило, король более не желал иметь ничего общего с уэндемами, однако сын будет искренне рад прибытию среднего брата. Принц быстрым шагом подошел и крепко обнял Кристофера, отринув правила этикета. «Ну, братец, самоубийца, промолчать не мог, а?» «Я рад тебе, Освуд», — искренне улыбнулся Кит. «Без дураков». Принц Освуд с благодарностью поклонился и сердечно поприветствовал хозяйку дома. «Леди Уэндом, вы все так же ослепительны». Освуд склонился и под изумленные взгляды поцеловал руку опальной королеве, что в принципе, как считали знатные лорды, Было для них недостойным поступком. — Ты честен, Освуд. — Впрочем, это твоя суть, — рассмеялась леди-мать. Принц лишь на три года моложе матушки, но всегда с искренним уважением относился к ней и своему брату по отцу. — Честность, правда, искренность — девиз дома Ембов. — Кто я такой, чтобы это менять? — попытался отшутиться Освуд. А все эти высокородные снобы пусть засонут новое представление о недостойности себе взад. — Я рада, что ты не просто хранишь эти заповеди в своем сердце, но и всецело им следуешь, — с благодарностью ответила леди-мать. — К сожалению, при дворе это не всегда получается, — печально произнес Освуд. — Тише, мой мальчик, — обеспокоенно проговорила леди Виана. — Тут много ушей и не место для откровенных бесед. Принц Освуд, понимающе поклонился. — Тогда поговорим позже. Освуд вновь весело улыбнулся и спросил брата. — Кит, а какой будет твой девиз? — У моего дома он уже имеется, — пожав плечами, ответил Кристофер. — Мы непорочны, — воскликнул Освуд. — Новые веяния, новые лорды, новые девизы. Так сейчас принято. — Как ты сам и сказал, кто я такой, чтобы менять наше древнее кредо? Осводу ничего не оставалось, кроме как развести руками в знак согласия. — Ты собираешься открывать бал в конце-то концов? — шутливо укорил принца Кит. — О, ну разумеется. Освод предложил руку леди Уэндем, оркестр принялся исполнять медленную мелодию. Принц и озерная леди вышли в центр зала, закружив в благородном и прекрасном танце. Мать великолепна, как и брат. Они грациозно проплывали мимо гостей под всеобщее восхищение. Кит наслаждался зрелищем со стороны. Когда первый танец завершился, и один из высокородных лордов перехватил матушку у принца, предложив себя в партнеры на следующий вальс, Кит взял с подноса предложенный бокал с игристым вином, вкусив дивный букет напитка а в это время Освуда окружили знатные дамы, предлагая себя для танца. Скорой на решение принц Емский выбрал юную партнершу и с огромным удовольствием закружил ее в быстром вальсе. Бал начался. После пятого танца и шестого бокала с игристым вином Кит вышел во внутренний двор резиденции, где расположился небольшой сад с фонтаном и тремя беседками обвитых лозами винограда и позволяющих уединяться парочкам в тени. Как странно, никого нет на свежем воздухе. Гости пока еще предпочитали пить да танцевать. Слева у колоса Крухкара, древнего пурпурного воина-поединщика, сраженного пра-пра-пра и еще много пра-прадедом Кита, горелом Уэндемом, в битве при обороне первой столицы, еще тогда юного дома в войне, отгремевшей давным-давно на потерянной родине и державшей широкий балкон второго этажа. Так вот там, скрываясь в тени, стояла фигурка. Кристофер сразу узнал Илдвайна, личного помощника Освуда. «Почему его не на балу, сир?» — спросил Кит. «Хоть Илдвайн и не был дворянином, но считался уважаемым и достойным рыцарем». Да еще и в капюшоне, словно шпион. Мой принц, с почтением склонился рыцарь. Для Илдвайна Кристофер навсегда останется принцем. Ваш брат и мой господин уведомляет вас, что после вашего отъезда некие силы хотят опорочить имя вашей матери, выставив ее на острие лжевостания. Это даст повод. «Нашему справедливейшему королю ликвидировать ваш дом и прервать один из древнейших родов королевства». «Кто эти силы?» – обеспокоенно спросил Кит. «Это нам неизвестно, но информация поступила из источника заслуживающего полного доверия, и он был весьма уклончив от озвучивания конкретных имен». Рыцарь еще раз низко поклонился, затем со словами «Мой господин желает, чтобы он защищал вас», вытащил из-под полога плаща фамильный меч Элистеров и отдав его в руки киту, и пока тот отсматривал белые лезвие древнего клинка, исчез в ночи. Вот это подарок. Ситуация осложнилась. Тем не менее, Кит с самого начала знал, как поступит информация о заговоре, хоть и скорректирует планы, но незначительно, а вот клинок был поистине ценнейшей реликвии, созданной, как говорят, лично государем еще на изначальной родине в эпоху завоеваний. Хотя, если вспомнить, король ковал лишь пурпурные клинки, а этот был белостальный. Ранее Йорг подарил это древнее оружие Вилберту, Пятьдесят лет назад. Разумеется, кронпринц был опечален тем, что это не пурпуровая сталь. Общеизвестно клинков пурпура три. Один у короля, второй подарен первородному принцу, а третий сокрыт. И Вилберт наивно полагал, будто достоин древнего клинка. Оказалось, нет. Отец-государь подарил Вилберту достойную замену клинку пурпура. Древний клинок защитника Агдобы. Белькас, что переводится с древним Мхарадского как «одинокий луч солнца в грозовых тучах». Спустя какое-то время Белькас перекочевал к Освуду, так как Вилберту стал не нужен, и теперь Освуд подарил меч ему. Кристофер посмотрел в окно. Освуд весело танцевал с очередной партнершей. Как хорошо знал своего младшего брата, он точно рассчитал момент, когда Кит выйдет в сад отдышаться от собственного приема, и именно в это время поведал то, что не мог сказать открыто. Брат ясно давал понять, что, несмотря на общественное мнение, кровные узы все так же важны, и ему плевать на досужие рассуждения о роли тех или иных домов в судьбе королевства. Для Освуда Кит навсегда останется тем, кем не разменивается и кого горячо любят, невзирая на превратности судьбы. Музыка закончилась, предвещая следующий танец, и в этот миг глаза братьев встретились. Кит благодарно кивнул, а освуд, поняв, что информация дошла, подмигнул ему. И, выбрав новую партнершу для следующего круга, игриво прижал к себе чем вызвал смущенный румянец на юных щеках цветущей красавицы.